199. Матерь Агни-йоги Хорошо, когда есть что раздать и чем поделиться. Большинство не имеет ничего. Не смущайтесь, что нет приходящих. Придут и во множестве. Дайте время. Всему свое время. Ваше сейчас накопить, чтобы было что раздавать. Надо накопить достаточно, чтобы удовлетворить всех, кто придет. По накопленному количеству семян можно судить о величине поля посева. Запасайтесь впрок. Идите сознанием, что может пригодиться каждая крупица. Велик голод духа, благо вам ждущие прихода.